История вторая. Чудище. По вечерам, прежде чем лечь спать, Еня с Елей купались. После купания дети, вкусно пахнущие свежестью и чистотой, надевали пижамки и шли есть творожок. Потом они пили ромашковый чай или сладкий напиток «Сбитень», который делается из травяного чая с медом. Затем чистили зубки. Енотики знали, чтобы зубы были здоровыми, их нужно чистить и утром, и вечером. Сказав папе «Спокойной ночи», Еня с Елей взбушивали свои подушки. Я не придумал такое слово вместо «взбить» подушки. «Взбушить» звучало интереснее. Потом мама читала им книжку или рассказывала какую-нибудь интересную историю. Енотики сладко засыпали, уносясь в страну снов. Однажды вечером мама, как обычно, прочитала сказку, включила спокойную тихую музыку. Поцеловав детей на ночь, вышла из комнаты, погасив свет. «А -а -а -а — раздался отчаянный Елен вопой. Прибежали родители. — Что случилось? — мама испуганно бросилась к Еле. «Чудище — Чудище! — заплакала Еля. — Какое чудище! — «Где?» — спросил папа. «Большое! Там!» И Еля боязливо показала лапкой под свою кроватку. «Давай я посмотрю!» — сказал папа. И уже собрался заглянуть под кровать. «Стой!» — заплакала Еля. «Оно большое и страшное!» «Не волнуйся!» — сказал папа. «Я осторожно!» И папа заглянул под кровать. Вся семья замерла в ожидании. Он заглянул глубже, потом вылез. «Там никого нет!» «Оно там!» — воскликнула Еля. «Я знаю!» «Давай посмотрим вместе!» — предложила мама. Мама заглянула под кровать. Потом осторожно заглянула Еля. Там никого не было. Дети снова легли. Свет выключили. Но через минуту Елен Крик опять собрал всех в комнате. «Что случилось?» — спросил папа. «Чудище! Оно опять под кроватью!» Еле снова плакала. «Давай я посмотрю!» — предложил Еня. И отважно заглянул под кровать. «Никого! Оно появляется, когда выключается свет!» Опять заплакала Еле. «Чудище вас боится! Но когда вы идете, оно опять появится! Мне страшно!» «Что же делать?» — спросила мама, улыбнувшись. «А давай его нарисуем», — предложил Еня. «Расскажи, какое оно?» «А ты не боишься?» — спросила Еля, восхищенно глядя на брата. «Это же только рисунок!» — засмеялся Еня. Еля рассказала, что чудище лохматое, ушастое и круглое. Ени быстро его нарисовал. Чудище получилось смешным и довольно милым. «Похоже?» — спросила мама Елю. «Да, оно именно такое!» — ответила Еля. «Какое милое!» — заметила мама. «И совсем не страшное!» — сказал папа. «Но оно большое!» — воскликнула Еля. «Это оно в темноте!» — таким кажется, — заверила мама. «А на самом деле, наверное, с ладошку". «Какое маленькое!» — задумалась Еля. «Ему, наверное, самому страшно», — предположил Еня. «Я раскрашу его в желтый цвет, как солнышко». «Но оно черное!» — воскликнула Еля. «Это потому, что в темноте!» — ответил Еня. «Ты тоже в темноте черное!» «Так значит, оно желтенькое?» — спросила Еля. «Я буду называть его «желточек». Пусть живет у меня под кроватью. Только я его сначала покормлю печеньем. Хотя, мне кажется, оно не сможет съесть печенье по-настоящему. Ну и что, сказала мама. Я уверена, желточку будет очень приятно, что ты его угостишь. Здорово! Захлопала в ладоши Еля. Она положила печенье под кровать, легла под одеяло и сладко заснула.